Глава 20 Волк-охотнику не друг. Мерный рокот двигателя успокаивал. В салоне было тепло. «Я, наверное, сегодня выглядела глупо?» Немного помолчав, спросила я. Меня волновало, как Илья видит ситуацию с моим побегом. Как девушка, которой не понравился поцелуй, Пижон старался скрыть улыбку, но я ее заметила. Понравилось, что Шапко бежала от Волка. В принципе, я сегодня целый день выглядела глупо. Беготня от дупла и обратно, ссора с Полиной, гон ее дружков — все эти события доконали меня. Заключительным аккордом стал поцелуй Максима. Вот и не выдержала измотанная нервная система. Я думаю, надо было влепить Волкова пощечину. Пришла запоздалая мысль. Да, вышло бы оригинально. Шапочка дала волку подержать корзину, а потом ударила. Надо бы внести это в сценарий. Не надо, поцелуев больше не будет. Шапочка глупа и наивна. Она выложит семейные тайны и без поцелуя. Если бы были личные, то рассказала бы я о них. Душа нараспашку. А у тебя самой как с открытостью? Илья смотрел прямо. Блики уличных фонарей плясали на его лице. «Я похожа на глупую наивную шапочку?» «Я знала, что похоже. В жизни я самая настоящая глупая шапка, которая побежала в лес, чтобы оставить в дупле интимные подробности своей жизни. А когда их прочел незнакомец, продолжил изливать душу. Илья не ответил, а я отвлеклась на другое. Мы ехали по центральной улице как раз мимо Сельпо». У закрытого магазина на ступеньках сидели двое. Я узнала Полину и Волкова. Рядом стоял его байк. Не похоже было, что у них наладилось. Поле панура опустила голову, а Макс злился. Это было заметно по дикому, какому-то звериному взгляду, каким он проводил внедорожник. — На какой день назначили следующую репетицию? — спросила я, не желая думать о Волкове и Полине. На вторник Илья посмотрела в зеркало заднего вида. Кажется, нас преследуют. Я обернулась и увидела одну большую фару. Байк. «Зачем ты свернул?» спросила я, когда Илья повернул внедорожник на перекрестке влево. «Если хочешь убедиться в преследовании, поверни четыре раза в одну и ту же сторону». «Но мы вернемся к этому же перекрестку?» «Верно. Зато узнаем». Намеренно нас преследуют. Или нам просто по пути. Я и без поворотов могу сказать, что за нами едет Волков, и он не отстанет. Не надо было делать глупостей. Тогда шапочка сидела бы на байке обнимала Волка, а не ехала бы разобиженная с охотником. Мы с ним друзья с детства, — решила я хоть как-то оправдать Максима. Не стала добавлять, что сама наделала кучу глупостей. «Друзья, но не любовники?» «Нет». «Это хорошо». «Чем же?» «Оставляет надежду, что я не попала в чужие любовные разборки». До дома доехали в напряжённом молчании. Когда машина остановилась, Илья сказал «Сиди». Я думала, потянется забитой, но нет. Обошёл внедорожник и открыл мне дверь. Протянул ладонь, помог спуститься с высокой машины. Такого жеста не требовалось, я бы сама справилась. Но он как взял меня за руку, так и не отпустил. Мы дождались, когда подкатит Волков. Тот с юношеской дерзостью порычал двигателем и только после этого слез с железного коня и снял каску. — Нам нужно поговорить. Он принципиально не смотрел на Илью. — Уже поздно, я устала и хочу спать. Максим скривился. Его оскал как никогда походил на волчьей. «С ним собралась спать?» Он посмотрел на наши сцепленные руки. «Волков, ты дурак!» Кровь прилила к моим щекам. «Илья всего лишь довез меня до дома». «А зачем тогда колесили по деревне?» «Подольше хотелось побыть рядышком?» «Даже сейчас сцепились, как сиамские близнецы». «Не мили ерунды», — подал голос Илья. «Или ты держишь ее?» Макс перевел взгляд на Пижона. Боишься, что стоит опустить руку, как она рванет ко мне? Верно. Держу, чтобы не дала тебе в морду. Зря переживаешь. Эта девчонка ради меня объявила войну половине деревни. Волков положил шлем на сиденье. Она моя, а я ее. Сегодня Анна сама призналась в этом Полине. Прости, друг, но ты тут лишний. «Не знала, что твоя бывшая и два ее прихвостня — это половина деревни!» Запальчиво вставила я и выдернула руку из захвата Ильи. «И запомни, Волков, я ничья!» «Это мы еще посмотрим, чья ты!» — сузил глаза Макс, продолжая буравить взглядом Илью. Фонарь нашей калитки позволял разглядеть, как меняется его лицо. «Посмотрим!» — спокойно ответил Илья и принялся засучивать рукава. Вроде просто так захотелось парню закатать рукава, но выглядело это угрожающе. Максим сжал пальцы в кулаки. Я нутром почувствовала, что они вот-вот сцепятся. — А кому тут соли взад? — из кустов вынырнул дед с ружьем в руках. — Обоим, — ответила я и, подхватив папку с переписанным сценарием, отступила за спину родственника. «Анюта, внученька, марш домой!» «А я тут с мальчиками поговорю, чисто по-мужски!» Дома я нашла прилипших к окну бабушку и Надежду. Обе женщины были в ночных рубашках. «Ставлю на волка!» – деловым тоном произнесла Ба. Они так увлеклись подглядыванием, что не заметили моего присутствия. «А я на приезжего!» Надя, вытащив из скрученной на затылке косой шпильки, тряхнула головой. — Он как-то посолиднее будет, повзрослее, нашей Ане в самый раз. — Волков свой, деревенский, в Питер жить не потащит. Девочка при нас останется, — проявила свою жизненную сметливость Вероника Романовна. — Ага, запрет в высоком тереме и заставит каждый год рожать. Сатрап. — Не надо нашей нюти такой судьбы. Чем жизнь в деревне плоха? Ба, забыв о происходящем за окном, резко повернулась к снохе. Та тоже развернулась, но спокойно. Уперла, уверенная в своей правоте, кулаки в бока. Между ними было так мало места, что Надюшина грудь едва ли не задевала гордо вздернутый подбородок Ба. Они сейчас удивительным образом напоминали десяточку. Ба. Сухая единица с задранным носом. Надя — круглобокий нолик. «В деревне надо родиться, чтобы всю тяжелую работу воспринимать как должное. Или иметь кучу поденщиков, чтобы за тебя эту работу выполняли. И по дому, и с дворовым хозяйством». «Это ты меня сейчас упрекаешь?» — вспыхнула Ба. «Это ты меня сейчас барыней назвала?» «А вы и есть барыня!» «А кому тут соли взад?» Появившийся на пороге комнаты дед повел ружьем. «Обеим!» Я вздохнула и пошла к себе.